чаще всего душа спит не утруждающая себя душа спит еще крепче так можно ли надеяться на молниеносное озарение если ты готов увидеть если вызрело в тебе еще незнаимое тобой решение молния озарит тебя ты воспламенишься и постигнешь потому я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 Плачет об усопшем. Стоит потянуть за одну ниточку, как открывается вся картина. Пахарь пьет из колодца воду, Колодезник выдает дочь замуж, Невеста ест хлеб пахаря, пьет колодезную воду, И все они празднуют одни и те же праздники, Молятся одним и тем же богам, Оплакивают одних и тех же усопших.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 Трудами сердца. Истина для меня то, что тебя воодушевило. Все, что ты видишь, нехорошо и недурно. Но вот ты увидел картину и замер. Ты понял, эта картина прекрасна. истинно и прекрасно скажешь ты мне. И точно так же ты можешь открыть для себя свою землю, царство. Обжив его сердцем, ты пойдешь за него на смерть. Камни-классники.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 Неужели ты думаешь, что родился, умея видеть прекрасное? Нет, ты научился его видеть. Прозревший и слепорожденный не обрадовался обращенной к нему улыбки. Ему нужно было узнать, что такое улыбка. Но ты знаешь с детства, улыбка сулит тебе радость. Она таит в себе приятный сюрприз. Зато нахмуренные брови обещали неприятности, дрожание губ придворяло слезы, загоревшиеся глаза — увлекательную выдумку, кивок головой — примирение, протянутая рука — доверие. Ты живешь, накапливаешь опыт, и мало-помалу у тебя в душе складывается картина, мерцает некий идеальный образ. Все в нем тебе по сердцу, Он радует тебя, наполняет жизнью. И вдруг в толпе мелькнуло похожее на него лицо. Ты скорее умрешь, чем его потеряешь. Молния поразила тебя в самое сердце, но сердце твое готово было загореться. Неспеша нарабатывается любовь, и только тогда рождается». Ты открываешь для себя хлеб после того, как я дал тебе возможность поголодать. Я натянул в тебе струну, что откликнется на стихи. Стихи запели у тебя в душе, другой их читая. Зевает. Я стремлюсь пробудить в тебе голод, о котором ты пока не подозреваешь. Страсть, которая пока для тебя безымянна. В ней пучок твоих дорог, твой стержень, твоя форма. Божество, которое ее разбудит, выявит в тебе всё разум, и дороги потянутся для тебя лучами света. Но ты еще ни о чем не знаешь, не ищешь. Если бы искал, ты знал бы уже по имени, а значит нашел».